В подвале два помещения. Котельная, где кроме бойлера у нас стоят стиральная и сушильная машины, и где мы развешаем белье, и, собственно, кладовая. Вот туда мы и направляемся. Это довольно большое помещение. Без такого у нас в доме не обойтись, если принимать во внимание то, как отец готовит еду. Уж что там послужило для него ролевой моделью, Я точно не знаю. Его мать, во всяком случае, как уже говорилось, ни в коем случае не могла стать образцом для подражания. Уж точно не спаситель, который, как известно, обходился пятью хлебами и двумя рыбинами, или наоборот. Да к тому же еще и говорил «Взгляните на птиц небесных! Они не сеют, не жнут, не увлекаются утиными бедрышками, но все равно не голодают». У отца совершенно другой подход. Ему необходимо покупать продукты в компаниях, поставляющих деликатесы, и у лучших мясников на материке, а потом проводить много часов на кухне в совершенно взвинченном состоянии, и ему никак не обойтись без всего того, что мы сейчас наблюдаем. Многих метров полок с чатни и другими приправами, компотами, сиропами – и вареньем из сезонных фруктов. То есть мы стоим в помещении, где полки вдоль стен плотно заставлены. Но здесь ничего нельзя спрятать. Здесь есть только пол, винный стеллаж, занимающий целую стену, и бесконечные полки с бутылками и банками. Полки изготовлены из мербау. Мама делала их для последней неиспользованной части стены полгода назад. Мы, Стиль-то, это запомнили. Вот на эту стену мы сейчас и смотрим. Конечно же, маме вполне может прийти в голову начать переделывать что-нибудь сделанное полгода назад или семь лет назад. Но вот что на нее совершенно не похоже, так это желание что-нибудь построгать за два часа до отъезда на Лагомеру или куда-то еще. Мы, Стиль-то не сговариваемся но внутри себя проделываем одно и то же. То, что мы ищем, не зная при этом, что именно, представляет собой предмет наших поисков. При помощи размышлений мы найти не можем. Мысли всегда идут протаренными дорожками, а мы ищем нечто неизвестное. Так что мы разглядываем часть стены с новыми полками, смотрим на ряды банок, малину, шиповник и сливы, сок черной смородины, печеные лимоны из амальфи, тамариндовый чатни, на коричневые полки, на кронштейны полок, на белую стену. Одновременно мы пытаемся нащупать в себе наблюдателя. Добраться до того места в глубине, откуда осознаешь, что именно ты видишь, пытаясь освободиться от плена заранее имеющихся представлений, чтобы увидеть то, что еще не можем себе представить. Так советуют поступать все мистики. Мы замечаем это одновременно. Не какую-то определенную вещь, а некую схему. Верхняя и нижняя полки и ряд кронштейнов образуют четырехугольник, похожий на дверь. Тильте проводит пальцами по стыкам. «Ничего не чувствуется. Мама обожает подгонять стыки. Она ни одного шурупа не оставит в дереве, не закрыв его сверху, заглушкой. Как-то раз мне пришлось высверлить дрелью полторы тысячи углублений для заглушек, когда она укладывала полы из сосны Дугласа в кабинете отца. Так что, конечно же, ничего заметить нельзя». Стык крышки подвала, где мы сейчас стоим, виден лишь при ярком свете. «Может, здесь дверь», — говорит Тильте. «Мы стучим по стене, но не похоже, чтобы за ней была пустота, и нет ничего, что напоминало бы ручку. Она должна управляться голосом», — говорю я. «Она будет реагировать только на их голоса, И должен быть какой-то код, который знают только они. Мы смотрим друг на друга, вспоминаем отца и мать, пытаемся почувствовать, какие они на самом деле. Удивительно. Как такое возможно, И не только со своими собственными родителями, как будто в глубине всех нас таится отпечаток всех других людей. Мы одновременно приходим к одной и той же мысли в глазах тильта вспыхивает свет и она наверняка видит свет в моих глазах и нам ничего не нужно друг другу говорить одно дело когда какая-то верная мысль приходит в голову одновременно но сейчас происходит нечто большее кажется что наше стиль то сознание на мгновение образует единое целое как было у нас с Якобом Аквинасом во время трех лучших игр за сезон, когда мы просто нашли друг друга на линии защиты, плотной и непроницаемой, как черная туманная безлунная ночь, и Якоб выкладывал мяч под мою левую ногу с той легкостью, с которой Баскер приносит газету «Фина фолькаблад и кладет ее на подушку мамы с папой, а я переправлял мяч в верхний левый угол ворот с той же спокойной аккуратностью, с которой вставляют марку в альбом. Но это было до того, как Якоб почувствовал призвание. В гостиной я отсоединяю сиди проигрыватель от усилителя и несу его в подвал. Тильта несет колонки. Мы прихватываем и усилитель — Он тяжелый, как будто кто-то из сотрудников технического отдела полиции улегся в нем вздремнуть, и его там позабыли. Тильта находит диск на стойке, и наступает великий момент. Диск, который мы вставляем в проигрыватель, выпущен в прошлом году в поддержку футбольного клуба «Фина» и продается во всех магазинах и универмагах «Острова». Записаны на нем Такие музыкальные шедевры, как боевая песня с припевом «Лишь глупец не боится футбольного клуба Фина», ставшая триумфом всей нашей семьи, ведь Тильте написала текст, мама сочинила музыку, а папа, Ханс, Тильте и я поем хором, и если хорошо прислушаться, то на заднем плане можно услышать Баскера, но у меня есть все основания утверждать» и не то чтобы это было нехорошо по отношению к кому-нибудь или к чему-нибудь, что диск содержит также и музыкальные кошмары, единожды услышав которые вы, скорее всего, так никогда и не придете в себя, но, как говорит Тильте, пронесете их с собой до смертного адра, где они, возможно, ускорят процесс. Чтобы вы могли осознать, насколько осторожным следует быть, если этот диск попадет к вам в руки, хочу сказать, что там есть песня, в которой граф Рикард Трильва прославляет женщин и аппетитных молодых мужчин острова Фина, и, к сожалению, мне никуда не деться от факта, что речь идет о моей сестре и о моем брате, а может быть и о наших родителях. Есть там и запись, где Айнар Тампельсквелгер исполняет фрагменты из старшей эды, музыку, которую он сочинил сам, При этом он аккомпанирует себе на большом барабане, который использовался при жертвоприношениях в обществе Асатор. Запись эта была сделана сразу после того, как его сняли с должности директора школы, и, если не ошибаюсь, называется она «Плач по бравальской битве». И уж совсем неизгладимое впечатление оставляет запись, где мой брат Ханс декламирует одно из своих стихотворений, которое начинается словами Вот предо мною мой милый цветочек, держит в руках она красный мешочек, так что это диск, который несет смерть и разрушение, но также и массу удовольствия, и то, что мы сейчас проигрываем, находится где-то посередине, потому что поет наша мама, а если любой здоровый мальчик или девочка старше пяти лет и пытаются чего-то в жизни избежать, Так это пение матери. Но одновременно нельзя не признать, что есть люди, которые поют и похуже моей матери. На пластинке она играет на фортепиано и, конечно же, поет в дождливый понедельник на Солиту Вай. Лично я, как известно, никогда не бывал на улице Солиту и не смог бы ее узнать, если бы там оказался. Но вот нижняя часть новых полок в кладовой вполне может узнать ее. После двух тактов эта часть стены с двумя стами банками и бутылками отодвигается на 10 сантиметров и, плавно поднявшись вверх, открывает большой проем. Тильте насвистывает и свет в кладовой выключается. Перед нами уже неполная темнота. Теперь мы видим комнату, а в комнате слабый свет. Пригнувшись, Мы входим в помещение. Это маленькая комнатка с побеленными стенами, освещенная луной, и сначала нам кажется, что свет проникает через окно. Потом мы видим, что он отражается в зеркале. В цоколе западной части дома есть маленькие сводчатые окна, закрытые проволочной сеткой. Мы всегда считали, что это вентиляционное отверстие, ведущее в техническое подвальное помещение, но оказывается, что здесь находится самый настоящий подвал. Стены помещения отделаны натуральным камнем. Свет попадает из окон в цоколе и передается сюда тремя наклонными зеркалами. Так что если смотреть с улицы, ничего заметить нельзя. В помещении стоит письменный стол с лампой, стул и больше ничего. «Я включаю лампу. В комнате пусто. Стены голые. Ни шкафа, ни полки. На столе ничего не лежит. И тем не менее мы на некоторое время замираем. Вот сюрприз. Живешь всю жизнь на одном месте, например, в нашей усадьбе, и думаешь, что знаешь все вдоль и поперек, а тут вдруг находишь неизвестную тебе комнату. Наугад» на удачу. Мы проводим пальцами по стенам, пытаясь определить, нет ли отсюда входа еще в какие-нибудь помещения, но ничего не находим. Находим мы лишь мягкую пластину, обрамляющую вход в кладовую. Она служила чем-то вроде доски для заметок. На поверхности ее сотни маленьких дырочек от булавок. Мама особенно любит использовать такие доски». Над ее рабочими столами всегда висят диаграммы, инструкции и рабочие чертежи. Но эта доска пуста. Мы возвращаемся назад в кладовую и застываем на мгновение. В восхищении от технического воплощения маминого замысла. Потом я провожу пальцем по тому месту, где полки на подвижной части стены через мгновение встретятся с полками, которые там всегда были. Именно здесь наша мама сострогала последнюю стружку перед самым выходом из дома, чтобы уж точно никто ничего не заметил. Мы включаем музыку, звучит мамин голос, исполняющий в дождливый понедельник на соли Тудевай. Стена опускается, скользит на место, и вот уже все как прежде: Места стыков. Покрашенных белой краской фанерных стенных панелей, скрыты за полками и кронштейнами. Мы испытываем благоговейное уважение, но тут во мне просыпается еще и нечто другое то, что в приличном обществе называют интуицией. Интуиция это мысль или ощущение, которое приходят извне. Мы, Стильте, после долгих размышлений пришли к выводу что проникает это ощущение через щелку, когда большая дверь чуть-чуть приоткрывается. Наш опыт подсказывает, что интуиция по большей части оказывается полным отстоем, а чтобы определить, насколько она полезна, надо проверить ее на практике. Так что я включаю диск, дождь капает, мама мурлыкает, и дверь поднимается вверх, при этом не слышно никакого звука, хотя бы отдаленно напоминающего гидравлику. Мысль на уровне ощущения, пришедшая ко мне из внешнего пространства, такова. Идеальная уборка, когда не остается ни одной пылинки, ни в коем случае не относится к сильным сторонам мамы и папы. По четвергам мне приходилось делать уборку на кухне, и если бы потребовалось найти какие-то упущения с моей стороны следовало бы пригласить целую лабораторию. И ставлю восемь против одного, что они все равно уехали бы домой, не найдя даже рисового зернышка. Говорят, даже тильта, от которой доброго слова не дождешься, утверждала, что когда меня в свое время выпустят из тюрьмы, я всегда смогу зарабатывать себе на жизнь уборщиком. Но после папиной и маминой уборки уж точно что-нибудь должно остаться. Не то чтобы груда дерьма. Но парочка лаборантов обязательно что-нибудь бы обнаружила. Умение добраться до самых дальних уголков — это удел избранных. А мама с папой к таковым не принадлежат. Я снова захожу в найденную нами комнату. «Закрой дверь», — говорю я. Тильта меня не понимает, но делает то, о чем я попросил. Стена скользит на место, я остаюсь один, — в лунном свете. Не надо больше ничего искать, потому что я вижу это сразу же и понимаю, как все происходило. Они торопились, перенесли багаж сюда, упакованные чемоданы стояли в этом помещении, сняли все заметки с доски, прибрались в комнате. А все это время у них, конечно же, была открыта дверь в кладовку. Под конец они, оглядевшись по сторонам, убедились в том, что все следы скрыты, потом вышли и закрыли за собой дверь, но кое-что они все же не заметили. Они не заметили, что часть доски для заметок оказалась скрыта, поднятой вверх стеной. Эта часть доски сейчас передо мной. Она отливает серебром в отраженном лунном свете. К доске прикреплен Клочок бумаги. Мы сидим за кухонным столом, положив перед собой найденный клочок. Вырван он из какого-то фирменного блокнота. Сверху синим цветом отпечатано "Войсе Курити". Внизу три строчки. Две первые написаны карандашом, маминым почерком, последняя шариковой ручкой и почерком, который мы так сходу не можем идентифицировать. Первая строчка гласит «Опл.г.грис». «Г.грис» — это, по всей видимости, «Гитте Grisantemum, друг дома, возглавляющая индуистскую общину на мысу Фино и одновременно управляющая в штаб-квартире банка Фино в Северной Гавани, а «Опл.г.грис» Это обычное мамино сокращение для слова «оплачено». На следующей строчке всего одно слово, и это слово «дион», за которым следует 8 цифр, которые вполне могут быть номером мобильного телефона, и инициалы «а.в.». Шариковой ручкой написан адрес электронной почты паласетен.абоксобакамейл.дк Тильта достает свой телефон, поворачивает дисплеем ко мне. На нем написано «А.Винглад». И тот номер телефона, по которому Бодиль звонила, когда они с и Ларсом забрали нас и увезли для пыток казни и заточения в Большой горе, номер в телефоне Тильта и номер на листке совпадают. А. Винглад, говорит Тильте. Это имя нам стоит запомнить. Мы идем к выходу. Задерживаемся в прихожей, чтобы попрощаться с домом. Мой взгляд падает на доску с ключами. Я показываю на ключ от почтового ящика с красной биркой. Тильте меня не понимает. Ключ блестит, говорю я. Это новый ключ. «Только что от слесаря». «Тут Тильте тоже видит это. Ключ от почтового ящика используется каждый день. Наш ключ был потертым и потемневшим. Кто-то заменил его на новый. Мы открываем почтовый ящик. Ключ к нему подходит. В ящике лежит лишь счет за воду. Мы забираем его с собой». И снова садимся у того стола, из-за которого только что встали, из-за которого еще недавно получали хлеб наш насущный и насущные утиные бедрышки. «Полицейские», — говорю я, — «они сделали копию ключа и перепутали ключи, когда возвращали наш на место. Наверняка они сделали еще несколько штук». «Зачем?» Ларс и Катинка, они наверняка каждый день достают почту из ящика, читают письма, чтобы узнать что-нибудь о маме с папой. Почему они не могут просто забирать письма на почте? У полиции есть на это право. Для этого нужно решение суда, объясняю я, а у них его наверняка нет. И потом пойдут слухи, ты же знаешь, Пюле... «Пюле почтмейстер» — все равно, что «спринклерная установка». Сведения обо всех жителях Фина поступают к ней сплошным потоком, который она затем распыляет на жаждущие влаги поля. Тильта кивает. «Тогда понятно, почему в ящике только одно письмо. За всю неделю их должно было быть по меньшей мере штук тридцать». Я поднимаю то письмо, которое валялось на полу у входа. Оно из банка Фина, и на нем нет марок. Я разрываю конверт. На конверте логотип банка, а на том, что внутри, его нет. Это открытка с изображением Бога, у которого хобот слона, и сидит он на троне из розовых лепестков. Текст приписан от руки». Это что-то вроде благодарности за последнюю встречу и заверения в том, что «приятно провели вечер». Лимонное суфле навечно останется в воспоминаниях автора письма. И, кстати, автор вспоминает, что в банке на очереди уже более ста человек, так что хотелось бы получить ответ. И самое искреннее пожелание от «Гитте Г. точкой. «Нам очень хочется знать». «На что же Гитте хочет получить ответ? Но у нас нет никакой возможности углубиться в это дело, потому что сейчас выходные, банк Фино закрыт, а во вторник, когда он откроется, мы либо будем уже где-нибудь далеко, либо снова окажемся в наручниках и под замком социальной службы». И тут Тильта показывает мне на адрес электронной почты на клочке из подвала, Написан он почерком, который, при некотором желании, можно было бы назвать индивидуальным. Он, безусловно, занятный, но при этом почти неразборчив. Написано по-датски, но похоже на какие-то китайские иероглифы, говорит она «это Леонора».